Глава 20. Тело моего мужа ещё не остыло, Бергтор. А ты уже командуешь? прошептала Лоска и оглянулась на соплеменников. Те отводили глаза, неловко переминаясь с ноги на ногу, а кто-то и вовсе отшагнул в сторону. Раз ты хочешь жить по законам, то и следуй им. Ропэт прошёлся по толпе. Горки согласно закивали и дружно обернулись к Бергу. Тот нахмурился и рыкнул: Хочешь меня в чём-то упрекнуть? Не выйдет. Говори прямо, чего ты хочешь, женщина. Если по правилам, то я возражать не стану. Было заметно, что орк лукавит. Он всё прекрасно понял, и ему это сильно не понравилось. Вон как кулаки сжимает и разжимает. Справедливости и времени. Мне нужно собрать все те вещи, что были подарены мужем. Они только мои и больше ничьи. Гордо ответила она. Глаза сверкали. Слёзы давно высохли. Жена Важдя вдруг словно успокоилась и стала выглядеть уверенно. Она приняла решение и теперь выбьет всё, что ей принадлежит по праву. Я смотрела на разборки со стороны и думала, что Лоска молодец, смогла собраться, унять горе, которое язвительно давило на её мощные плечи, и выставить свои условия. Она мгновенно вернула на лицо привычную маску высокомерия и холодной ярости. «Ночь! А утром ты либо уходишь, либо пойдешь в наложницы к тому, кто захочет взять себе такую вздорную бабу, как ты!» Отвратительно ухмыльнулся Берг Тор. Тяжело развернулся и собрался было уйти, как лоска его остановила. «Райла и ее семья останутся внутри круга, пока ждут нас!» Берг даже не оглянулся, просто махнул рукой. Бывшие соплеменники стали расходиться, негромко переговариваясь и кидая на нас многозначительные взгляды. Пойдёмте, вдруг предложила жена погибшего вождя. Эта ночь ещё принадлежит нам. Переночуйте в нашем шалаше. Было неожиданно услышать подобное, но мама не спешила соглашаться, кинула на меня вопросительный взгляд. Лоска понятно, криво усмехнулась. Мы теперь в одной лодке. Замышлять против вас что-то? или приказывать-указывать. Мне нет смысла. А, впрочем, решайте сами. Утром мы все равно уйдем. С вами или отдельно от вас. «Зачем тебе это?» спросила Райла, подходя ближе к жене Визера. «Ты можешь выбрать любого сильного мужчину в племени, получить его защиту. Можешь даже попытаться стать неналожницей, женой. От тебя зла никто не видел». «Да, ты властна», вдруг заявила мама. «Но ты не злобная». «Никто не будет тебе чинить вреда». «Ха! Простота наивная!» Хмыкнула та в ответ. «Ты даже не представляешь, что теперь начнется! Интриги похлеще, чем в людском королевском дворце!» Было заметно, что Лос, как говорит, со знанием дела. Видать, когда-то сама через подобное прошла, а может и не единожды. «Мы пойдем в лес. Ты ведь понимаешь, насколько там опасно. А у тебя дети!» Настаивала мама. "Её вас, дети." Лоска скрестила руки перед внушительной грудью. "Я бы могла вернуться к своим родителям в северное племя. Вот только и там отправить никуда не деться. А у вас есть план. Ну, тром чую, что вы не так просты, как хотите показаться. И наверняка пойдёте к Ансгару, а он сможет вас защитить. Есть у него секреты выживания в тёмном лесу. Но как Визер у него не выпытывал, так ничего и не узнал. Не переживайте, работы я не боюсь." Женщина раскрыла ладони, показывая мозоли и огрубевшую кожу. Но оно и не удивительно. Тут пашут вообще все, даже правители. Единственное, что небожители могут это делать не так часто и недолго, в отличие я от тех, кто ниже по положением. Ослушаться меня, ты готова, Лоска? тихо спросила я и посмотрела в глаза женщине. Мы сверлили друг друга взглядами с минуту. Вокруг стояла тишина. Только лёгкий ветерок шумел в листве среди деревьев и вздымал пыль под ногами. Песчинки ластились к моим ногам, словно поглаживая. Не знаю, что она увидела в моём взоре, но всё же медленно кивнула. Хорошо, Аруна. Если твои приказы не будут угрожать здоровью моей семьи, то буду выполнять, что скажешь. Было заметно, с каким трудом ей даются эти слова. Ничего невозможного я не попрошу. Ты вольна будешь уйти в любое мгновение. "Устала", вздохнув, сказала я, и женщина чуть расслабилась. "Пойдёмте", ещё раз повторила она. "Шалаш большой, всем хватит места, и еда есть горячая". Мы молча, подхватив свои вещи, пошли за Лоской и её детьми. Те были молчаливы и подавлены. Вся семья Визеро выглядела очень одинокой и раздавленной. Мне стало жаль их. Буквально ещё утром с них пылинки сдували, а уже вечером Те же орки готовы были выкинуть их в тёмный лес, полный опасностей. С мягким шипением вспыхнули обережные огни. Золотисто-красное пламя взметнулось на добрые полтора метра вверх и опало, едва выглядывая из-за кромки сосудов. Вигвам Визы стоял в центре единственной улицы селения. Он был самым большим из всех. Много дерева и шкур, количество последних пугало, и выглядели шкуры очень хорошо. Их явно периодически меняли. Перед домом Лоски не было привычных мне орков-помощников. Странная пустота и безнадёжность царила в воздухе. Брошенные недоплетённые корзины, какие-то вещи, явно оставленные в попыхах. Жена визера прошла мимо всего этого беспорядка и бровью не повдя. Мы вошли следом за ними в тёмный зев вигвама. Внутри он был большим. Две железные жаровни мягко горели, освещая всё пространство. У противоположной стены большое ложе из шкур, по бокам два лежака, скорее всего для детей. Какие-то сундуки, обитые железными полосами. Столько железа я видела впервые в этом мире. Здесь Визер хранила оружие. Махнула ложка на большой сундук. Там три меня спокойно поместилась бы. Унесём, что сможем. Я бы забрала всё, но по лесу ходить с таким skarбом самоубийство, продолжала говорить она, пока мы оглядывались. — Нужно подумать, что взять с собой, — кивнула я, выходя вперед. — Ты лучше знаешь, что у вас есть полезного. Перечисли и совместно соберем. Полночи мы работали. Кэрри и Энджел сладко посапывали на большом топчине, а мы в десять рук перебирали и складывали туда-сюда, передумывали и тащили обратно. И выходило, что взять много не сможем. Железки, ножи, топоры и две лопаты без черенков, Отправились в небольшой сундук с удобными кожаными ручками для переноски. Туда же добавили крепкую посуду из сейки, железный козан для готовки еды на костре, верёвки, пропитанные чёрной смолой. Хорошие шкуры плотно скатали и сложили вместе так, чтобы побольше унести на своих спинах. Рулон неплохого качества ткани и иглы и нитки тоже прихватили. Дурно пахнущие свечи я обрезгливо отложила в сторону посчитав, что бурдюк со смолой гораздо полезнее. Можно ей пропитать факел, и тот будет долго и ярко гореть. Соль, крупа отправились в импровизированные мешки. «Какие копья! Древко из сейки!» Восхитилась я легкими, крепкими, с железными, остро заточенными наконечниками и изделиями. «Берем! Тут как раз на каждого хватит! И запасные наконечники есть!» «Луквизера». Лоско-ласково погладила отличное оружие. «Я умею неплохо из него стрелять. И колчан полон стрел. Он совсем недавно их сделал». Ее глаза наполнились слезами. Она быстро их смахнула. Мы же сделали вид, что ничего не заметили и продолжили рыться в чужих вещах. Далеко за полночь легли. Вышло два сундука, набитых под завязку, но так, чтобы мы смогли их унести. Пять больших мешков которая решено было сложить на волокуши. Их потянут дети и тира, дочь Лоски. Если честно, я с трудом представляла, как мы всё это утащим, но жадность плотно придавила мою глотку, не допуская и мысли отказаться от чего-то из уже выбранного. Куда мы пойдём? негромко спросила мама, а Лоска хмыкнула, намекая, что ей тоже очень интересно узнать ответ на этот вопрос. Самая безопасная часть леса светлая, верно? Да, почти хором ответили мне женщины. Значит, нужно идти вдоль обрыва, как можно дальше от этого поселения, потому что жизни они нам не дадут. И выбрать наиболее подходящее место для стройки жилья. Времени у нас достаточно. Мы успеем. А как же быть с нечистью? Если хищники редко сюда забредают, то нечисть довольно часто. "Понези в голос прошептала Лоска. У меня не было однозначного ответа на её вопрос, но было желание взяться за изучение своих способностей вплотную. Нам моя магия, чувствую, совсем скоро понадобится. Есть мысли на этот счёт?" ответила я, стараясь придать голосу уверенности, которой вовсе не чувствовала. "Давайте спать. Нам очень рано вставать, буквально через пару часов." Кроме надежды на мои непонятные силы, у меня были знания из прошлой жизни о соли и её защитных свойствах от нечистой силы. Я не была уверена, что сработает, но мало ли? И руны. Их я нанесла на подолы наших нарядов, мой, мамы, Дэгни и Кери. Это были вовсе не те символы, что шли по кромке обереженного сосуда от непогоды. Не так давно, ведомые страшным любопытством, втайне от мамы Я полностью выкопала одну из священных чаш. Земля легко допустила меня к ней, и детально её изучила. На самом донышке с обратной стороны нашла непонятные закорючки. Они таинственно вспыхивали и переливались при рассветных лучах. Немедленно, ни, ни секунды, спора их перерисовала и легко вернула сосуд на место. Он потом исправно работал. Я несколько ночей подряд ходила к нему, чтобы убедиться, что ничего не испортила. И теперь у нас четверых была хоть какая-то надежда выжить, а утром точно такие же знаки. Я нанесла на одежду новых спутников. Уходили из поселения с первыми лучами солнца, чтобы встретить как можно меньше народа. Не хотелось видеть их злорадные лица. Каждая из нас была нагружена похлещей шаков. Зато всё наше, а своя ноша не тянет. Глупые они. Тихо прошептала себе под нос, наблюдая, как полусонные орки выскакивают из своих вигвамов, лишь бы поглазеть на нас. «Почему?» Так же негромко пропыхтела мама, шедшая чуть позади меня. Орки живут на задворках мира, отщепенцы, и все никак не поймут, что их жизнь по старым заповедям не подходит для выживания. Они медленно, но верно вымирают. Я шла в паре с лоской. Один сундук висел между нами. Райлась дыгни также с сундуком. За нашими спинами висели мешки. Дети волокли шкуры с тюками и замыкала наш эпичный уход. Звёздочка, шедшая за нами, как привязанная.